Вы слушали, продается планета современная зарубежная фантастика из американской фантастики. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи Белорусского общества слепых. Февраль 1987-август 1988 года. Читал Лев Володин.